на юге Лхасы. Я посетил их логово на обратном пути из Лхасы. Путешествие в этот монастырь само по себе полно впечатлений прекрасно настраивает ум на восприятие фантастических рассказов. от самой Лхасой на левом берегу Иесру Цангпо Брахмапутры раскинулась Сахара в миниатюре. Белые дюны беспрерывно наступают на страну и отвоевывают все новые и новые территории. Преодолев преграду, создаваемую на их пути цепью гор, пески добрались до долины Киечу, их тонкая пыль начинает скапливаться уже вдоль оград Норбуллинга, загородного дворца Далай-Ламы. За пределами живописного монастыря Дорджи так путник попадают в настоящую пустыню. Справа еще виднеются вдали несколько сиротливо прижавшихся к подошве гор одиноких ферм с полями, почти совсем погребенными под песками. Затем всякие признаки жилья и посевов исчезают. Насколько хватает глаз, расстилается волнистые ослепительно-белые песчаные просторы. Глубокое, без единого облачка, синее небо, пылающее солнце, слепящий, отраженный свет — все создавало иллюзию, будто я снова в джериде. Но если ландшафт напоминал африканскую пустыню, то вкус воздуха был совсем иным. Это был все тот же воздух Великого Тибета, такой легкий, какой бывает только на высоте 3000 метров над уровнем моря. б этом крае ходит по стране бесчисленные легенды от самых древних до сложенных в наши дни. Во многих местах демонстрируют следы, когда-то совершенных здесь чудес. Одним из самых замечательных памятников, считается гигантский утес, одиноко вознесенный над руслом речного потока. Расказывает будто несколько веков тому назад, Этот колосс улетел из Индии и направился по воздуху в Тибет. О цели его оригинального путешествия история умалчивает. Может быть, каменного великана поразила безмятежная красота широкой долины, синяя река, безоблачное лазоревое небо, и он остановился восхищенный, погрузив в речной поток свое богатырское тело. Как бы там ни было, его странствием пришел конец. И с тех пор он стоит одинокий, замерев в экстазе безмерного восторга, и бурный поток омывает его подножие. Мы приехали в Самье вечером. Ландшафт местности был более или менее однообразен, Скорбный и таинственный, как лицо умирающего. В пустыне Гоби тоже на всем лежит печать немного бессильного отчаяния, обреченных на неотвратимую гибель существ. И мне был знаком молящий о помощи взгляд жалких цветочков с венчиком, наполненным смертоносной пылью. Но в окрестностях Сья чудится, будто непосредственное действие природы усугубляется влиянием оккультных сил. И к вызываемому унылым пейзажем тоскливому чувству примешивается смутная тревога, почти ужас. Самья наполовину поглощенной пустыней Оазис, будто погружен в старчески бесстрастные воспоминания, а величий, или же в состоянии высшей степени отрешенности от всего мирского, невозмутимо взирает, как вздымаются вокруг грозящие захлестнуть его волны. Песок точно саваном окутал окомляющие монастырь высокие горы уже почти до самых вершин. К монастырскому порогу подступают все новые дюны. Унылые верхушки деревьев, бывшие здесь когда-то подъездной аллеей,